Глава двадцать первая. Подходцев уезжает совсем. Если бы кто-нибудь вошел в комнату с закрытыми глазами, он был бы уверен, что Подходцев горячо убеждает кого-то молчаливого, мрачного, сидящего с сомкнутыми устами и не произносящего ни одного слова в ответ на горячие монологи Подходцева. А если бы вошедший открыл глаза, он заметил бы странное явление. В комнате никого, кроме Подходцева, не было. В противоположность своим привычкам, Подходцев не лежал на диване, а крупно шагал по комнате и говорил Ероша и без того растрепанные волосы. «Собственно, в чем дело? Ну, сошлись, ну, познакомились, привыкли друг к друг другу. Не вечно же это. Во всяком случае, я могу утешиться тем, что расстались мы по причинам, не лежащим в нас самих. Откуда-то глупым порывом ветра нанесло стареющую самку... Бросила под ноги слабохарактерному Громову, он споткнулся, упал. Откуда-то с неба свалились добряку Клинкову на голову большие деньги. Он их не искал, но раз они сами лезут в руки, имеет ли он право отказаться от них? Ни за что. Так чего же я, собственно говоря, хочу? Ничего я не хочу. Пусть все оставят меня в покое, вот и все». Шагая по комнате, он беспрестанно натыкался на уложенный чемодан, зло толкал его ногой и, как дикий зверь, шагал из угла в угол. Дело ясное. Нельзя основывать свою жизнь только на дружбе. Что главное в жизни? Любовь к женщине, общественное положение, карьера. Все это стояло для меня на втором плане. Но вот это и неправильно. А теперь я одинок, свободен. Широкая жизнь лежит передо мной. Собственно, чего я ною? «Друзей мне не жалко. Клинков прекрасно устроился, Громов тоже, кажется, чувствует себя недурно, пригревшись у сытого домашнего очага. Кого же мне жалко? Себя? Собственно, почему?» На улице послышались звук автомобильного гудка и пыхтение. Прошла минута, и пыхтение послышалось уже на пороге комнаты, будто автомобиль взобрался по лестнице. Пыхтел Клинков. Отчасти от быстрых прыжков по лестнице, отчасти от важности. «Получил твою записку», — сказал он, обнимая Подходцева. «Это правда, что ты уезжаешь?» «Куда, голубчик?» «Ко всем чертям», — сурово сказал Подходцев. «Скажи, пожалуйста, зачем ты приехал на автомобиле? Друга своего потопить хочешь?» «Что ты? Почему?» «Да ежели хозяин моей комнаты увидит, что гости приезжают ко мне на автомобиле...» Ведь он вдвое будет драть за комнату. Наоборот, он откроет тебе широкий кредит, а кредит брать с собой. Двигатель торговли и коммерции. Подходцев саркастически усмехнулся. Хм, ты уже и это знаешь. Автомобиль собственный. Да, по случаю купил. Если ты хочешь, он в любую минуту в твоем распоряжении. Спасибо. Когда мне понадобится почистить брюки, я одолжу его у тебя. Как так? Возьму немного бензина. По-моему, это единственный для меня способ пользоваться твоим автомобилем. «Какой у тебя сердитый тон!» Прошептал Клинков, отворачивая сторону опечаленное лицо. «Ты как будто не тот!» «Ах, милый мой, надо же кому-нибудь делаться не тем! Вы оба остались теми, приходится мне меняться!» «Мы теперь оба больше тебя любим, чем ты нас!» С детской улыбкой сказал Клинков. Мы как раз недавно вспоминали тебя с Громовым и нашли, что ты круто изменился. Ты как будто даже уклоняешься от встреч с нами. А что же мне делать? Что? А мы как раз проектировали с Громовым. Я оставляю дома все свои деньги. Громов всю свою жену. Забираем тебя и идем в наш старый притон Золотой Якорь. Там принимаемся уничтожать шашлыки и знаменитый салат из помидоров. Вино для экономии захватим, как прежде, с собой, из дому и будем пить, вынимая его тайком из кармана. С, ребята, искусственное удобрение, это не то. Выпивая это контрабандное вино, ты не забудешь, конечно, о том, что можешь в любую минуту потребовать дюжину французского шампанского. Громов не забудет, что дома ему этот знаменитый салат приготовили бы вас сто раз лучше. К чему же эта комедия? Подходцев, как тяжело все то, что ты говоришь. «Даром ничего не дается», — усмехнулся Подходцев. «Судьба жертв искупительных просит, чтобы одного возвеличить она, тысячи слабых уносит». «Ты возвеличенный, я слабый. Вот меня чертью и уносит». «Пусть они будут прокляты, эти самые мои деньжонки», — заскрежетал зубами Клюнков. «Я их сожгу». «Боже, тебя сохрани! На всю жизнь будешь несчастным человеком». И Истратить их планомерно — другое дело. Машина эта сколько стоит? Автомобиль? Семь тысяч. Ну вот, — утешил подходцев. Начало-то уж и положено. А там еще пойдет и пойдет. Ты куда едешь? В этот самый, как его, ну... В Харьков я еду. Зачем? А там этого... Взялся приводить в порядок библиотеку одного богатого чудака. «У тебя деньги есть?» — заботливо спросил Клинков. «Немного есть. Рублей двадцать пять могу одолжить, если тебе нужно». «Ей-богу, ты стал такой, что мне страшно и предложить тебе». «А ты не предлагай», — ласково засмеялся Подходцев. «Вот и не будет страшно». «Принимаешь?» — раздался впереди голос Громова. Ты прости, голубчик, я не один. Жена, узнав, что ты уезжаешь, захотела тоже с тобой проститься. Действительно, за спиной Громова виднелась жена, прямая как палка, строгая, с поджатыми губами. Ах, вы знаете, месье Подходцев, я хоть и мало с вами знакома, но Вася вас так любит, так много говорит о вас, что я тоже как будто вас полюбила. А обо мне он разве не говорил? Ревниво спросил Клинков, выдвигаясь из глубины комнаты. «Он говорил и о вас, но вы ведь теперь такой богатый, важный, да вас рукой не достанешь». «Да», — сокрушенно сказал подходцев, — «совсем человек возмечтал о себе». «Я уж тут резонился с ним, уговаривал его не делать этого». «Чего?» — удивленно спросил Громов. «Вбил человек себе в голову, что на автомобиле ездить не шикарно. Хочет купить слона и ездить на его спине по делам». «Вы такой расшитой золотом палатки. Я ему говорю, с ума ты сошел, народ весь будет сбегаться, полиция запретит. И слушать не хочет. У меня, говорит, есть связи с губернатором, устроюсь. Хоть бы вы его пожурили, Евдокия Антоновна». Евдокия Антоновна поглядела на Клинкова с немым изумлением. «Серьезно? Вы хотите это сделать, господин Клинков?» «Нет. Он уже уговорил меня этого не делать». Мы покончили на паре верблюдов. Конечно, деликатно промямлила Евдокия Антоновна. Не мое дело вмешиваться, но верблюды тоже... Это не то, не изящно. Что может быть лучше автомобиля? Я люблю красочную жизнь, серьезно сказал Клинков. Думаю, завести у себя негритянскую прислугу. В гостиной в уголку леопард на цепи, в другом — фонтан из старого хереса. «Какой вы оригинал!» — удивилась Евдокия Антоновна. «Такие оригиналы носят рубашки с длинными рукавами и живут в изоляторе», — пожал плечами Громов. «Не говори глупости, Клинков. Ты шутишь, а Евдокия Антоновна тебе верит». Заметно было, что ему немного неловко за жену. Подходцев пришел на помощь. «Так вот, значит, мы и расстаемся, господа». «Ты надолго уезжаешь?» «Ну, месяца на три». «Так-так». Громов и его жена сидели на стульях рядом у стены, как бедные родственники, явившиеся с визитом. Клинков приткнулся в напряженной позе на диване, мрачно поглядывая на Подходцева, а Подходцев по-прежнему шагал из угла в угол. Наступило тягостное молчание. Оно продолжалось минуты две, Оказалось, как месяц. «Что это мы?» — неловко рассмеялся Клинков. «Будто на похоронах. Будем же разговаривать». «Ну что у Евдокея Антоновна, устроились с квартирой?» «Да, ничего себе. Папа нам нанял». «Кланяйтесь от меня вашему батюшке», — нашелся Клинков. «Спасибо. Он будет очень рад. Хотите, завтра к ним отправимся? Мы с мужем собираемся». «Завтра?» «Хм, завтра я занят». У меня один человек будет. Жалко. А то бы поехали. Да, жалко. Ты, подходцев, напишешь мне? Спросил Громов, поглядывая на подходцева робкими, молящими глазами. Обязательно, а как же? Помолчали. Клинков сосредоточенно сосал папиросу. А ты мой адрес знаешь? Нет. Рассеянно отвечал подходцев. Так как же ты напишешь, если не знаешь адреса? «Я марку наклею», — сказал Подходцев, упорно глядя в стену невидящими глазами. «Что с тобой, братец? Очнись! До этого мне уже на вокзал ехать надо». У всех вырвался вздох облегчения. Супруги Громовы задвигали стульями, сразу сделалось шумно. «Я тебя подвезу на автомобиле», — сказал Клинков, обнимая Подходцева. «Нет, зачем же? Мы тут простимся». «Нет-нет, мы все вас поедем провожать», сказала жена Громова, любезно щуря бесцветные глаза под рыжими бровями. «Нам так жалко, что вы уезжаете. Оставались бы права. Иногда приходили бы к нам обедать, повеселились бы, поговорили». «Нет, знаете», повторил Подходцев с непроницаемым выражением лица. «Мне нужно, я уж поеду». Клинков схватил мощной рукой чемодан Подходцева и потащил его к выходу. Все двинулись за ним. Громов на лестнице отстал немного, придержал Подходцева за рукав и шепнул ему. «Ты плохо выглядишь, старина. Что с тобой?» «Мне было скучно без вас», — пробормотал Подходцев, похлопывая по колену коробкой со шляпой. «Эх, миляга, судя по сегодняшнему великосветскому разговору, оно и с нами не весело. Ты знаешь, почему я взял с собой жену?» «Ну, за себя боялся». Думал, буду один, плюну на все и удеру за тобой. Подходцев промолчал, но про себя подумал, я бы на твоем месте этого не боялся, а именно так бы и сделал. Вот она разница между нами. Подходцев, а ведь я чувствую, ты мне не напишешь. Конечно, не напишу. Громов сосредоточенно нахмурил брови. Почему? Разные интересы, голубчик, разные интересы. «Ты знаешь, соловью в клетке опасно показывать свободного соловья на ветке. За тоской и вздохнет». «Эй, вы там!» — раздался снизу голос Клинкова. «Не заставляйте даму ждать! Неучтиво!» Клинков собственноручно, заботливо укладывал чемодан на верх автомобиля. Покончив с этим, спустился вниз и расшаркался перед подходцевым. «Готово, ваше сиятельство! На чаек бы!» «На-на, голубчик, старайся!» Подходцев вынул из кармана рубль и сунул его в руку Клинкова. «Ого!» – вскричал весело Клинков. «Давно я не зарабатывал своим трудом денег! Спрячу этот рубль для курьеза!» «Спрячь, спрячь!» – странно улыбаясь, согласился Подходцев. Клинков усадил всю компанию в автомобиль, причем Евдокию Антоновну постарался усадить так, чтобы на нее дуло из полуоткрытого окна. Невинная месть за разбитую жизнь друга. Поехали. Бедный Клинков все время смущался, не зная, какую принять позу, потому что Подходцев вглядел на него во все глаза и, видимо, искренне потешался над напряженной фигурой друга. А знаешь, автомобиль очень идет тебе, прямо таки к лицу. Мило, мило, чрезвычайно мило. Только ты должен сидеть, откинув вот это к голову, а рукой в бок. В чей? Отшучивался с напряженным оживлением Клинков. Но тайная печаль раздирала его сердце. «Стоп! Приехали!» «Ну, тут я с вами, друзья, прощусь». «Не-не, мы тебя проводим до вагона, усадим мы. И... «Ради бога, не надо!» «Я избегаю трогательных сцен и сильных волнений. У меня слабое сердце. Одним словом, обнимите меня и прощайте. Весной, вероятно, свидимся». Подходцев соскочил с автомобиля, бросил носильщику свой не особенно тяжелый чемодан, расшаркался перед Евдокией Антоновной, наскоро поцеловал раскисшего Клинкова и, вырвавшись из цепких объятий Громова, бросился в подъезд вокзала. В полутьме Клинков и Громов даже не рассмотрели его лица. Автомобиль запыхтел, заторахтел, сделав плавный поворот, умчался.